Глава сорок шестая. Тогда. Грант останавливает машину возле автосервиса, название которого подсвечивается слабыми огнями. Сумерки уже опустились на город. Я быстро посмотрю на машину и вернусь, говорит Грант, отстегивая ремень. Хорошо, я подожду тебя здесь. Он оставляет на моих губах быстрый поцелуй и выходит из машины. Через 15 минут нам нужно быть на ужине в отеле Graham Park, куда приглашены различные крупные инвесторы и владельцы развивающихся компаний, как, например, компания Гранта. Сегодня наш самый первый выход в свет в роли пары, так что я постаралась выглядеть безупречно. Наклонив зеркало заднего вида, я смотрю на своё отражение и убеждаюсь, что мой вечерний макияж в порядке, волосы уложены на один бок, а красная помада не размазалась. Гранта нет только пару минут. В салоне мне становится душно, поэтому я выхожу наружу, чтобы немного подышать свежим воздухом. На мне облегающее темно-синее вечернее платье, цвет от которого Грант в восторге. Раньше я думала, что мне этот цвет совершенно не подходит. У меня тёмные волосы, карие глаза и светлая кожа. Но если Гранту нравится, мы встречаемся уже пару месяцев. Я больше не нахожусь в подвешенном состоянии. У меня хорошая работа в перспективной компании. Я присматриваю дом. Грант боготворит меня. Каждое наше свидание проходит идеально. Он интересный собеседник, красивый и внимательный а моя мама от него просто в восторге конечно я понимаю что идеальных людей не существует но это и не нужно я хочу живого и настоящего человека который бы меня любил я верю что гранд даст мне то что я ищу пройдясь вдоль машины стуча по тротуару каблуками Я вдруг замечаю рядом с собой чёрную тень. Но тень оказывается живой. Вывернув из-за колеса, пёс останавливается возле меня и поднимает голову. Его глаза уже мутные от старости. Сколько прошло лет? Почти 4 года. Он и тогда был не молод. Чип. Уши собаки приподнимаются. Он лениво тянется и трусит в обратную сторону от меня. Моё сердце начинает бешеный голубь. Чип. Я иду за псом, но он, похоже, уже не слышит. Чип. Собака всё же останавливается и вновь разворачивается. Это он. Это точно. Чип медленно возвращается ко мне, но тут позади раздаются быстрые шаги. Мила, Машина почти готова. Мы можем забрать её завтра утром. Что ты делаешь? Здесь собака. Я не договариваю. Огромный ком в горле мешает мне даже мыслить. Боже мой, Гранд моментально появляется рядом и обхватывает мою талию руками. Пошёл вон, приказывает он Чипу. Не нужно, возражаю я. Он мне ничего не сделал. От таких бродячих псов можно ожидать всё что угодно. Он знает о том, что я якобы боюсь собак. Да, возможно, до сих пор боюсь, но не Чип. Чип бросает на меня мутный взгляд и уходит по своим делам. Грант тянет меня в машину. Усевшись в кресле, я смотрю в ту сторону, в которую ушёл Чип. Невыносимое чувство тоски и тревоги теперь очень долго меня не отпустит. Это натёк её старой и всё ещё гноящейся раны. Её сложно игнорировать. Гранд кладёт руку на моё колено и улыбается. На этом ужине ты будешь самой красивой. Я так горд, что ты со мной. Повернув к нему голову, я улыбаюсь. На какую-то долю секунды мне становится легче, и я рада, что ты со мной. Машина трогается с места, и я вновь погружаюсь в свою тоску, и смотрю за поворот, где скрылся чип. В тот момент, когда автосервис почти скрывается из поля моего зрения, из-за угла появляется парень в огромной толстовке с капюшоном на голове и смотрит нам вслед.